После встречи с Саяком Дилха я кардинально сменила внешний вид и больше не показывалась в старых вещах и там, где бывала раньше. Раз уж я собиралась провести здесь какое-то время и хорошо заработать, то сделала всё, чтобы стать невидимкой. На разные мелочи с мобби я выменила одежду, которую носили многие, чистую, но неприметную. Научилась ходить как мальчишка и имитировать походку больного старика. молчала, а если и говорила, то только через переводчик. И хоть маскировка моя сильная сторона, в этом мире нужна была осторожность и двойной просчёт. Тантурицы жадные до наживы, глазастые и самые быстрые доносчики. Если кто-то увидел тебя в начале поселения, то на другом его конце об этом уже могли знать. Если бы вздумали меня искать, то за достойную плату мог выдать любой Пока ждала сообщения от Саяка Дильха, купила всё нужное оборудование для производства устойчивых пигментов для кожи, волос, глаз. Здесь они на расхват, а за опт хорошо платили. На удивление, редким товаром оказалась и сыворотка от пигментации и рубцевания после ожогов, которую я сама и разработала на Моби. В целнаке работать было невозможно, освещение тусклое, стерильности никакой, но совесть за последствия применения моих препаратов Совсем не беспокоило. Однако для разработки нейтрализатора пигментов фамильной печати, которую обещала выслать Кармилину, прикупила проектор с антибактериальным эффектом. А когда нейтрализатор был готов, выслала его гиперкапсулой по координатам, которые дал Тадеска. Для увеличения прибыли я воспользовалась элементарными знаниями микробиологии и изготовила несколько наркотических препаратов из образцов, которые добыла на Лоане. усилила и разнообразила их эффекты при помощи компонентов из бортада. На них был огромный спрос в Йергане, городе развлечений.